Мраморные бюсты великих людей смотрели со шкафов широко открытыми пустыми глазами на короля, который возбужденно бегал по кабинету. «Конечно, вы не должны думать, что я именно вам поручаю это, ваша светлость. Нет, но я требую того, чтобы вы внушили принцессе, вашей дочери, то, что она могла бы шептать своему мужу, русскому императору, на их ложе под золотым балдахином». «Вы сами, Ваша Светлость, верно, тоже ночами шепчетесь с Вашим супругом, моим лихим командиром полка, а? Ну, не краснейте, все женщины одинаковы». «Не все же сладости объятий нужное дело», — рубил король. «А пока же, и это при всех обстоятельствах, извольте помнить, что я должен быть отлично осведомлен о том, что делается в Петербурге». У меня много информаторов, но умная женщина-информатор. Это бриллиант. Такая видит даже то, что происходит в душах. Герцогиня поклонилась с достоинством, показывая, что она вполне рассчитывает оправдать такое высокое доверие. Дальше. Вы, конечно, будете много беседовать с русской императрицей. Ваша основная задача — убедить ее что политика ее канцлера Бестужева – политика ошибочная, вредная, опасная. Бестужев должен быть убран. Он ставленник Англии. Передайте ее величеству, что я предпочитаю всему союз трех держав – России, Пруссии, Швеции. Мы привлечем сюда и Францию. И первая ваша задача – свалить Бестужева. Это облегчит все дальнейшее. Главное, добейтесь самых лучших отношений с императрицей и, конечно, в память вашего покойного брата. Не сомневаюсь, она расплачется при виде вас, а ее слезы — отличная смазка для колес нашей политики. Ха-ха! Аудиенция затянулась, и когда герцогиня выходила из кабинета, впереди два лакея несли зажженные канделябры. Король шел рядом с нею, поддерживал ее под локоток. Остановившись на площадке широкой мраморной лестницы, король говорил «Итак, вы едете, государы, не моя кузина. Требую успеха. У моих представителей в России вы всегда встретите помощь и совет. Посланник э, Мардафельд, старая собака, он там еще со времен Петра». Ее величество, императрица Всероссийская, любит пышность. Требую, чтобы ваша дочь была вполне импозантна для русской придворной челяди, для двора Северной Семирамиды. Пополнить ее гардероб уже здесь, в Берлине. Я слышал, что ваша дочь везет с собой всего четыре платья. Ха-ха. И он поклонился. Счастливый путь, графиня фон Рейнбек. Было совсем темно, когда герцогиня садилась в свою карету. Узкий новый месяц стоял высоко, и в его бледном свете белела статуя богини Помоны с грудой плодов в охапке. У подножья богини застыл на часах рослый померанский гренадер в высоком медном кивере.